Глава 5. Листные дела и привлекательные лесорубы. С погодой не повезло. Всю ночь лил дождь барабаня по крыше. Надо сказать, что крыша в особняке леди Элеоноры была крепкой. Но ливень продолжался, а вместе с ним нарастала моя головная боль. После наших откровений с женщиной мне показалось, что мы сблизились еще больше. Но тем не менее, мысль о возможном банкротстве рода Фергюсонов не давала мне покоя. Наутро я отпросилась на полдня и выпросила сопровождение мистера Сторна до лесопилки. В дороге я ознакомилась с местными газетами. К сожалению, полезного для себя подчеркнуть ничего не удалось. На первых страницах красовался дворец и политические вбросы о неминуемых разногласиях с Касаденией. На последующих перебирались местные сплетни и незначительные мероприятия, что просто хотелось умереть от тоски. Ровным счетом ничего такого, за что бы я зацепилась взглядом. А въедливостью и особой скрупулезностью в работе я всегда славилась среди коллег и знакомых. Поэтому с уверенностью можно было сделать выводы о ненужности газеты в целом. Я откинула прессу на сиденье экипажа и посмотрела в окно. Лесопилка, по словам мистера Сторна, находилась довольно близко. Мужчина заверил меня, что на дорогу потребуется всего-то около 20 минут. Высокая деревянная постройка показалась вдалеке, зависнув угрожающе над лесом, как будто она парила в воздухе. Я отстранилась от окна и подалась вперед. Затем со всех сил стала стучать кулаком в стенку экипажа, прилегающую к облучку, на котором выседал и управлял лошадью мистер Сторм. Мы сразу остановились, а мистер Сторм распахнул передо мной дверцу. «Леди Фергюсон, что случилось? Вам плохо?» Я растерялась от подобного вопроса, а затем поспешила заверить мужчину, что все хорошо, и у меня просто возник вопрос. «Почему здание лесопилки парит?» — кнула я указательным пальцем в увиденное. «Сторн молодец!» Мужчина весь подобрался и даже практически не поменялся в лице от подобной моей выходки. «Остановить экипаж посреди леса ради единственного вопроса, который можно было задать гораздо позднее». «Туман!» «Леди Энн, как только он усиливается и скрывает столицу, здесь наступает настоящее райское место. Открывается незабываемый вид на горный хребет, разделяющий Лидельмиль и Касадению». «Я оглянулась в том направлении, где скрылся город. Туман сгустился белой пеной молока и полностью накрыл нас. Мистер Сторн!» Пугливо проговорила я, испытывая неудобство вот так стоять одной и ничего не видеть. «Не бойтесь. Стойте там, где стоите. Через пять минут туман двинется дальше, южнее». Я постаралась не паниковать. Но в самом деле, чего я тут сполошилась, от тумана еще никто не умирал. Я надеюсь. И действительно, белая пелена стала рассеиваться постепенно, и я наконец-то смогла рассмотреть экипаж и лошадей». А теперь нам бы поторопиться. У дюка Финксла, владельца лесопилки, сегодня торжество в честь юбилея. Он хотел сделать сокращенный день и распустить рабочих. Я смутно представляла себе, кто такой Финксл. Но поторопиться нам все-таки стоило. Помимо тумана скоро близился заход солнца, а ехать одной в темноте под присмотром одного уже довольно немолодого мужчины было бы опрометчивым поступком. «Красть у нас особо нечего», Но за девичью честь я побаивалась Кто его знает, какие тут в местных лесах Бутуют нравы А мне еще может замуж выходить когда-нибудь Я надеялась на это, по крайней мере И вот не успела я даже зазеваться Как мы въехали на территорию лесопилки Тут меня встретила большая лужа Вместо ковровой дорожки И сплошная земляная жижа Залившаяся мне сверху в обувь Сразу же, как только я ступила Со ступеньки экипажа и почему я не догадалась взять старые ботинки. Отсутствие резиновых сапог очень удручало. Грустным взглядом я окинула незнакомую территорию и попыталась понять, в каком направлении мне идти. «Мистер Сторн, вы, должны быть, знаете, как здесь все расположено?» «А как же! Вон самое высокое, их главное здание, где управленец сидит. А там в том, другом!» Мужчина указал рукой еще на одну постройку. Работяги в основном распилом занимаются. Отогнав от себя выпиющую мысль о том, чтобы попроситься на ручки к мужчине, я набрала побольше воздуха в грудь и уверенно зашагала по лужам и грязи в нужном направлении. Пыхтя и ругая себе под нос о несправедливости судьбы и о том, почему у них до сих пор не организована доставка до дома, я смирилась с тем фактом, что мои ноги промокли насквозь. Стойте, леди Энн. Это главные ворота, здесь отгружают заказы, а кабинет Дюка — с обратной стороны. Час от часу не легче. Когда я добралась до кабинета Дюка, то уже совсем засомневалась, стоило ли ехать сюда лично. Может, имело смысл чуточку больше доверять людям и, так сказать, делегировать свои полномочия, сидя в уютном салоне, попивая кофейный напиток и закусывая с Добой. О, да! От одного лишь воспоминания о свежей выпечке у меня выделилась обильная слюна. Поспешно сглатывая и сдерживая свою радость, что это юное тело имеет отличный метаболизм и позволяет мне есть чуть больше обычного, чем я привыкла дома, толкнула тяжелую деревянную дверь. «Добрый вечер», — проговорила я. «Добрый!» от Отчего-то не совсем приветливо покосился на меня пожилой мужчина в явно дорогом костюме, выбивающемся на фоне обычных работников его лесопилки. А вдруг пожар? А он не готов. Ну кто так наряжается на производство? Где, спрашивается его подтяжки и черновая одежда? «Стуарн!» — окликнул дюк моего сопровождающего. «Откуда взялась на моей лесопилке эта южанка?» «Ничего не скажешь. Теплый прием». Я от такой наглости даже растерялась. Вот так, с порога, не стесняясь уточнять происхождение человека. — И вам добрый вечер! — громко проговорила я, не дождавшись, пока Сторн начнет излагать свою версию. — Мистер Сторн, проверьте лошадей. Я решила спровадить своего извозчика, чтобы Дюк не думал, что я здесь на птичьих правах. Мужчина покорно надел свою шляпу обратно, только лишь добавил в ответ. — Леди Фергюсон! «Если я вам потребуюсь, активируйте кристалл». И вложил мне в ладонь маленький тусклый камень. Я не повела и бровью, сделав вид, что все я, конечно, поняла. И дураку понятно. Активировать камень — все просто. Только вот как. Но это уже дело второе. А сейчас мне хотелось расставить точки над «и». «Позвольте представиться. Энн Фергюсон. Возможно, вы наслышаны о моем роде». «Ну, действительно». Визитные карточки еще не придуманы, и неоновые вывески еще не изобретены. Будем по старинке о себе заявлять. Мужчина откинулся на спинку кожаного кресла и в удивлении сдернул левую бровь. Менталисты! Только вас здесь не хватало. Этот еще ваш жуткий акцент. Как всегда вовремя! Недовольно промычал в свои пышные усы мужчина. «Значит, мирно обсудить сотрудничество не получится, и придется с боем добывать все необходимое». На работе у себя я и не таких обламывала, и даже самый крепкий орешек разгрызала, как белочка из сказки. Эх, а я-то надеялась провести этот вечер спокойно, все одно к одному. А главное, предчувствие проблем сразу появилось, как только я отъехала от особняка Леди Бридж. «Лесопилка Фингсл и Ко?» «Временно закрыла заявки на крупные поставки, так что не теряйте понапрасну время, леди. Не запомнил, как вас там?» Я заметила, что сейчас Дюк явно готовился к раннему закрытию лесопилки, как и предупреждал меня мистер Сторн. Об этом говорили его пальто, небрежно брошенное на гостевой диван, приглушенный свет в приемной и зачехленный кассовый аппарат на прилавке. Недолго думая и без лишних реверансов, я направилась к мужчине, естественно, предварительно очистив свои грязные уличные ботинки обувной щеткой. Нельзя пренебрегать чужим трудом. Хотя, не буду скрывать, я едва удержалась от соблазна потоптаться по чистым полам в приемной в том виде, в котором зашла с улицы. Обнажив ряд белоснежных зубов, собравшись и поубавив пыл, я решила отложить выяснение отношений. «Мужчины!» Такие мужчины. Везде. Главное — найти подход. Я вспомнила, что мистер Сторн упоминал в разговоре еще об одной лесопелке-конкуренте — Дрейк и сыновья. Но она находилась немного севернее столицы, и мне было совсем не с руки туда ездить. Но ведь Дюку не обязательно было об этом знать. Жаль, что он оказался прав. Но кто бы мог подумать? И взгляд опустила в пол, поглядывая на реакцию мужчины, из-под полуопущенных ресниц. «Леди, а ком вы?» «Мистер Дрейк». Дюк пошел пунцовыми пятнами только лишь при одном упоминании этого имени. Уверял, что никто не сможет выполнить мой заказ, кроме него, и даже готов был предоставить хорошую скидку на свои деревянные бруски. Доставка бесплатно Мужчина весь подобрался при перечислении всех преимуществ у конкурентов. «Я даже попыталась спорить, что в наших краях и за пределами нет лучше Финксел и Ко». «Этот пройдоха все никак не уймется. и ты!» Мужской кулак со стуком приземлился на столешницу. «Клиентов моих сманивать надумал. А что, действительно заказ такой большой?» И вот тут пришлось быстро соображать, что ответить. Сказать, что мне всего лишь нужна небольшая ширма в стиле шахматной доски, язык не повернулся. Но тут на выручку пришел мой опыт. Когда разговор заводят не в ту степь, быстро приступай к обсуждению цены. «Какова у вас стоимость минимальной партии?» Дюк сразу вытянулся по струнке, заправил большие пальцы рук выреза своей жилетки и стал деловито расхаживать из стороны в сторону, внешне напоминая горделивую птицу с подворья. Сто голден за метр, но если вы возьмете 50 метров, то я могу уступить за 75. Это хорошее предложение. Мужчина утвердительно кивнул. Но это совсем был для меня не вариант. Что я буду делать с таким количеством бруса? Мне и надо было совсем ничего, на одну маленькую фальшстену, а это всего 10 брусьев под каркас и немного фанеры. Благо завод работал стабильно, технический прогресс постепенно брал свое, несмотря на магические способности жители Лиддельмиля. Дрейк предлагал 50 за 35. Продолжал и блефовать. Если уж и ввязываться в эту авантюру, то хотя бы не по баснословной цене. В тот самый момент, когда я собиралась дать понять Дюку, что ухожу, еще немного набить себе цену. Распахнулась входная дверь, и на пороге появился мужчина в дорожном, насквозь промокшем плаще. Он был очень высоким. Это первое, что сразу бросилось мне в глаза. Затем я быстро скользнула по его фигуре, среднего телосложения, и остановилась взглядом на тяжелых кожаных сапогах с крупными металлическими пряжками в виде витиеватого символа. За эти дни мне не встречалось подобной символики нигде, что было весьма странно. Лицо же его скрывал огромный капюшон. Добрый вечер! Проговорил глубоким баритоном мужчина, но когда отбросил с лица капюшон, я растерялась. Рыжеволосый парень на вид не больше 20-25 лет, с огненным коротким ежиком на голове, россыпью ярких веснушек по щекам и голубыми, как кристальное озеро в чистейшем районе Лиддельмиля, тортильяне. глазами. Обычно у рыжих всегда зеленые глаза, а тут настолько резкий контраст заставил почему-то застыть на месте. «Зейнар, мальчик мой!» — стрепенулся дюк. «Разве ты не должен был оставаться дома и помогать матери?» Этот дурацкий ливень застал врасплох, дорогу размыло. Когда я уже собирался переехать мост к городу, опоры подломило, и он рухнул в реку, практически у меня под ногами. «Сын, знакомься, это наша будущая клиентка леди Энн Фергюсон». Как-то по-особенному мужчина произнес эту новость и даже без какого-либо напоминания легко вспомнил мое имя. Получается, все это время он специально меня выводил и с памяти у него нет никаких проблем. Парень поднял руки вверх и что-то быстро проговорил себе под нос. Пламенный стол оранжевой полосой разрезал пространство и через минуту погас, как будто ничего и не произошло. Собственно, я училась уже ничему не удивляться в этом мире. Не колесуют — и на том спасибо. Иначе я просто не представляю, как привыкла бы ко всему этому. Оказывается, Зейнар просто себя просушил. Кто бы мог подумать. Плащ стал более светлого оттенка. Ботинки избавились от грязи и влаги. Потрясающе. — Рад знакомству, леди Фергюсон. Я не поняла, как он успел так быстро оказаться рядом. Но моя рука уже была захвачена в плен его большой сухой ладонью, а его губы прикоснулись к тыльной стороне моей руки. От неожиданности и растерянности я вздрогнула, еле заставила себя улыбнуться в ответ на такой внезапный джентльменский жест. И только после этого присмотрелась к Зейнеру более внимательно. В его лице не было привычной для меня красоты, но что-то невероятное в его облике притягивало и заставляло пытливо всматриваться. Может, эти брови в разлет, словно мазок кистью назарской красной краской или слегка заостренные черты лица. Нет, тут было что-то другое. Я поняла. Прожигающий взгляд. Холодная синева обжигала, пробирала и заставляла бояться. Создавалось ощущение, что парень смотрит в самую душу, пронизывающе, резко, болезненно. Я почувствовала, как кожа нагревается от этого невесомого поцелуя. А может, я просто под большим впечатлением и уже стала видеть галлюцинации? Но Зейнер явно был маг-огневик, а менталист ощущался всегда по-другому. Это я прекрасно могла распознавать благодаря Леди Бридж и ее ненавязчивому вмешательству в мое сознание. Женщина вот так в обычном разговоре учила меня чувствовать на себе магическое воздействие. Я не стала затягивать это весьма болезненное ощущение. «Осторожно, без резких движений, медленно, не торопясь, аккуратно, как будто я собиралась вынуть руку из пасти крокодила, а не из захвата привлекательного молодого мужчины». «Жутко? Еще бы!» «Взаимно!» — пролепетала я и только сейчас сообразила, что парень с особым интересом посматривает в район моей груди. Хорошо, что платье на мне было весьма скромное и довольно закрытое, но от этого становилось немного не по себе. «Чем обязаны?» Но тут надо отдать должное. Наконец вмешался родитель. Другого я ничего и не ожидала. Мистер Дюк был деловым человеком, и сегодня у него не было времени наблюдать за заигрываниями своего отпрыска. Я же легко могла выйти в эту дверь и перебежать к ненавистному конкуренту. И мужчина это прекрасно понимал. А я не привыкла ловить настолько заинтересованные взгляды. Хотя все было понятно и так. Зейнар молод и полон сил. Я хороша собой. Одна белокурая коса стоит. И грудь. К особенностям своего нового тела я до сих пор не привыкла. Это тоже надо было отметить. Я хотела уже уходить, но ваш отец остановил меня буквально в дверях. Многозначительно посмотрела на мужчину. Как? Не может быть! Чтобы кто-то ушел без бруса с нашей лесопилки, впервые слышу о подобном. Как же не хватало в этом мире благ цивилизации и какого-нибудь, желательно, крупного строительного магазина с самообслуживанием и доставкой, конечно. Совершить рядовую покупку здесь, как преодолеть непредвиденную полосу препятствий. «Леди шутит!» — встрял в наш разговор Дюк. «Нам осталось только оговорить дату поставки. Основные моменты решены». «Какой милый мужчина!» «Можно было подумать так, если бы он сразу проявил свое участие, и мне не пришлось выдумывать историю о конкурентах». Хотя вопрос денег так и остался открытым. Зейнер, я вынужден буду задержаться и оформить все накладные для леди Фергюсон. Раз дороги все равно размыло, праздничный ужин пройдет без виновника торжества». «Я думаю, гости это как-нибудь переживут». «Тем более, что там все в чутких руках матушки. Я сомневаюсь, что она даст кому-либо заскучать или остаться в плохом настроении. Позвольте вас проводить». Парень склонился передо мной. Отказать я не посмела. Это могло не понравиться мистеру Фингслу-старшему. Поэтому я мило улыбнулась Зейнору, но руки не подала, а просто направилась на выход». На улице меня ожидал сюрприз в виде фаер шоу Парень ловко управлялся с огненной стихией. Фингсел-младший создал пламенный купол над нашими головами. Капли дождя не успевали прорваться через столь надежную защиту, а просто превращались в пар еще на подлете к нам. Не стоило тревожить природа. Тихо проговорила я и помахала рукой мистеру Сторну, подав знак к отправлению. «Вы могли промокнуть и заболеть». Он спокойно пожал плечами. Ради одного себя я не стал бы использовать силу. Я это заметила, когда вы вошли. Ваш плащ был совершенно мокрым. Вы так всех дам под ливнем сопровождаете? Буду откровенен, не всех. Хохотнул Зейнар, а в его глазах вновь отразился блеск заинтересованности. Особо хорошеньких дам. Наша беседа больше походила на флирт со стороны мужчины, чем на деловое общение Я собралась и никак не отреагировала на его ненавязчивые подкаты «Какова ваша роль на лесопилке отца? Вы здесь постоянно работаете?» «Временами», — уклончиво ответил Зейнар, не раскрывая всех подробностей своего присутствия здесь «Мне дали увольнительную» «Вы военный?» — вырвалось у меня непроизвольно А когда я осознала, что только что сказала, стало страшно. Кто его знает, есть ли в их мире подобное понятие? Я не успела еще добраться до библиотеки и хотя бы поверхностно изучить этот вопрос. Несколько книг не попадалось там, в комнатке особняка Леди Бридж. Но это были больше географические записи, чем исторические. Зейнер нахмурился, как будто он обдумывал, отвечать ли мне на этот вопрос или стоит промолчать. По выражению его лица я поняла – Что он знает, о чем я его спрашиваю И у меня тут же немного отлегло от сердца Как же это было невероятно тяжело Контролировать каждое свое слово Когда ты просто иностранец в другой стране То свободно можешь говорить и думать на родном языке Тут же ситуация с точностью до да наоборот Свободно владея языком, ты не знаешь К чему может привести случайно брошенная фраза Я адеп последнего курса боевого факультета Академии Лидельмиля. Раз в месяц нам позволено убыть из Академии. А вы? И тут я немного подвисла. По возрасту я вполне подходила для адептки, но врать об учебе, совершенно в этом не разбираясь, я не захотела. Да и кто знает, как жила предыдущая хозяйка тела. Возможно, я уже прогуляла все на свете, и за мной числятся не просто задолженности по учебе, а настоящие хвостищи. Я не учусь в академии сейчас. Решила пояснить, вдруг что-то изменится в ближайшее время. Никогда нельзя зарекаться. Вы правы. Куда, собственно, торопиться? В вашем распоряжении еще целый год, чтобы сделать выбор и решить, на какой факультет поступить. Я почему-то не подумала, что от учебы здесь никак не отвертеться. Хотя, с другой стороны, вряд ли здесь существовал факультет с использованием моего дара. А вот обучение менталистов наверняка занимались на профессиональном уровне. Мне пора. Было приятно с вами познакомиться. Я развернулась к экипажу, а в спину донеслось жаркое и грудное. Я обязательно хочу с вами встретиться. Даже если вы откажетесь, я буду настойчив. Вот это поворот. Неожиданно, безусловно, и даже моментами приятно, что я смогла его заинтересовать, хотя отнюдь не планировала этого. Я развернулась. Лицом к лицу общение все же приятнее проходит, чем со спины. «На лесопелке Прикинулась, что не понимаю его двусмысленных намеков на более тесное знакомство и общение вне деловых отношений. «Нет, здесь ваше присутствие больше не потребуется». «Посыльный передаст вам пакет всех документов на подпись». «Тогда я не понимаю». «Леди Фергюсон, мне приятно ваше общество. Я хочу узнать вас поближе». «Насколько далеко хочет зайти этот мужчина, я не собиралась узнавать. Трудно было доверять вот так, ни в чем не разобравшись. Обойдусь оформлением витрины, а все остальное явно не сейчас». «Вы всегда, в любое время, можете посетить наш салон Бридж столица, приобрести что-то для своей девушки и...» «У меня нет невесты», — отрезал Зейнар, сделал шаг навстречу, затем склонился, и снова этот обжигающий поцелуй руки. «Позвольте вас еще раз увидеть». «Не могу ничего обещать, мистер Финксел. Невинно похлопала ресницами я и улыбнулась пытаясь хоть немного смягчить неловкость всей ситуации. «Мне действительно уже пора». Парень нехотя отпустил мою руку и скупо улыбнулся. «До встречи». Я прервала зрительный контакт и поспешила скрыться в глубине экипажа, плотно задернув шторку. Уже внутри я ощутила легкое покалывание в районе груди, о чем обязательно решила рассказать Леди Бридж. «Это не ментальное воздействие, но для чего Зейнер у меня проверять?» Вряд ли я представляла угрозу для их лесопилки, тем более, что я не сделала ничего особо противозаконного, Надеюсь на это, а лишь сыграла на гордыне дюка. Доехали мы достаточно быстро. Я и не заметила, как мистер Сторн уже остановил экипаж и подал мне руку, открыв дверь. С террасы ко мне вышла леди Элеонора. «Дорогуша, что-то вы долго. Боюсь спросить, мы уже разорены?» «Не совсем». Я улыбнулась одним уголком губ и хитро посмотрела на женщину. «Обо всем в приватной беседе, но только за чашечкой вашего наивкуснейшего ну, чая». «Так чего же мы ждем?» В нетерпении леди Бридж, нарушив все правила этикета, дернула меня за руку, и мы практически вбежали в дом, заливаясь громким смехом.